«Глава 13 Может, на извозчике поедем?» «Та не, пешочком сподручнее. Если ты сейчас не накормишь пагубу, по мы поглотим этого уродца», мрачно сказала девятка, подергиваясь в сторону моего проводника. «Стоп, подожди!» Остановил я красавчика, который вел меня куда-то вглубь трущоб. Небольшая самодельная палатка, от которой пахло рыбой и горелым. За прилавком стоял повар в заляпанном фартуке. Он оживился, увидев, что я двигаюсь в его сторону. Стейк из куба медузы, жареные креветки, кисель и алоэ Есть что-нибудь живое, злясь на самого себя, процедил я. Улыбка стала еще шире. Конечно, господин, сразу видно ценителя. Пятнадцать крон. Из-за прилавка показалось гнутое ведро, стрепыхающееся в соленой воде рыбой, с неприличным количеством игл и плавников и окинул на прилавок десятку. Хватит ему. Продавец быстро схватил деньги и радостно забулькал, пересчитывая монеты. И что теперь? Я это трепыхающееся порождение сумеречной океанской эволюции есть не буду. До такого я еще не опустился. Шевелящиеся перед глазами нити мешали обзору, а мерцание кнопки голода начало отдавать в висках. Тушкан выбрался из капюшона и завороженно глядел за ведром с ничего не подозревающим обитателем глубин. «Девятка» сама пришла в движение и дернулась, чтобы я наклонился к ведру. Когда до рыбы оставалось совсем немного, из стальной ладони вырвался пучок тонких черных лент, которые в считанные секунды оплели рыбу. Поглощение. Через пару мгновений все было кончено. Повар глядел мне вслед с уважением. Зрение прояснилось, голод уменьшился, но полностью не пропал. Просто черно-красное мерцание кнопки перестало раздражать. Ладно, на какое-то время хватит. Надо срочно придумать, как это поставить на поток. Впрочем, с моим везением недостатка в потенциальных жертвах не предвидится. Детективное агентство приятного аппетита. — Это Бун, это братья Ло, — представил мне красавчик, большого похмельного мужика и двух лохматых близнецов. — Это серый пароволк, он в деле. «Эксель, — Эксельсер, — буркнул Бун, — вытер грязной рукой небритое лицо и продолжил чистить странный механизм, похожий на помесь патефона и мясорубки. Братья Локи внули белокурыми шевелюрами и продолжили играть в мятые карты, кидая их на стол без ножек, который лежал прямо на вздутом паркетном полу. «Гляди!» — подозвал меня красавчик. «Это поместье семьи Фокс». Передо мной на пыльном столе лежал лист бумаги, на котором от руки был нарисован план большого дома. «Окей, значит, ваш враг — семейство Фокс?» «Да, я особо Бернард Фокс. Редкая сволочь». Террибль! подтвердил, не поворачиваясь, Бун, и кинул грязную тряпку в кучу мусора в углу. «Берни похитил товарища из нашей ячейки. Такого мы прощать не собираемся. Он паскуда узнает, с кем связался». «Вы потрошители, правильно?» «Поглотители». «Мы служим великому Йорхотепу, и скоро...» «Да-да, помню, все будет большим йо. А кто этот Бернард?» «Товарищ, мне кажется, наш гость над нами издевается», — мрачно сказал Бун и впервые внимательно посмотрел на меня. «Скажи мне, мил человек, а ты от кого?» «Сам от себя я. Мы про дело будем говорить. Из бездны он». — сказал один из близнецов Лони, отвлекаясь от игры кидая карту. — А вот я тебя валетом. — А, эти. Ну, тогда понятно. — успокоившись, ответил Бун и снова занялся своим делом. — Кто этот Бернард? — спросил я, возвращая беседу в нужное русло. — Механист, шишка там какая-то. Это для тебя принципиально, что ли? — Да нет, вообще плевать. Вы точно уверены, что без бесто у него? — «Твой робот? А то! Братья Ло видели, как он приперся к ним и начал стрелять. Кое-как его спеленали. Шороху было! В газете писали, что он сбежал, но братья Ло сами видели, что робота повязали и в подвал уволокли. Вот тут у них вход в тюрьму». Красавчик потыкал грязным пальцем в левое крыло особняка. «Тут и тут ходит охрана, тут собаки. У них вот только четверть часа назад пересменка прошла. Значит, бухать скоро начнут». Вот часика через два и пойдем. Тюремщика вырубим, товарищей спасем, ну и без сто твоего. А я вам зачем? Ну, тут пяток охранников по особняку, плюс собаки, плюс домочадцы. Если что, помощь пригодится, а тебе ходят слухи, что ты бы все это одно и лево и сам решил. А нам будет тяжеловато. Ну, если кипиш, конечно, поднимется. Не врут люди-то про тебя. Конечно, врут. Бун, не отвлекаясь от своего патефона, фыркнул. «Ваше подношение Йорхотепу принято. Он видел вас в своих снах и знает, что вы многое сделали для этого дара. Теперь у Йорхотепа есть легкие. Его дыхание становится сильнее. Он доволен. Сценарий пробуждения завершен на 59,545%. Дар оценен в 11,51%. Похоже, Кацентот доставила большому ее подарок. И сразу одиннадцать Однако, Алика знает, где эксплойты зарыты. Молодец. Тушкан, сидевший у меня в капюшоне, заскулил. Где-то вдалеке, на самой границе слуха, стал ухоть инфразвук. Близнецы отложили карты, подобрались и сели на колени, низко склонив головы. Бун отложил отвертку и лег на пол, глядя в потолок и улыбаясь. «Выдох» прошептал рядом со мной голос красавчика. Стены комнаты зашевелились и стали перетекать друг в друга. Поглотители пропали. Я устал, брел по тропинке внутри огромного коридора из тел автоматонов и людей. Окружающее шевелилось и перетекало друг в друга. Ко мне тянулись тысячи пальцев Йорхотепа. На меня смотрели сотни его глаз. Это зрелище не было ужасным». Все составляющие Йорхотепа были довольны, задумчивы или просто дремали, улыбаясь во сне. Йорхотеп — добрый бог. Он бог счастья и покоя. А ужас он оставил только для дураков. Ты же не дурак, Серый. Ты просто не мог понять. Можно прилечь, уснуть и видеть хорошие сны. Выспаться, наконец. И никто от тебя не будет ничего требовать. Только покой. Покой. Ты же так его хочешь. Пошли. Я шел по коридору. «Я действительно устал, я действительно хочу покоя, и я не могу понять...» Выдох закончился. Тушкан перестал скулить и подергиваться. Братья Ло и Красавчик поднимались и отряхивались. На их лицах застыла довольная улыбка. Бун даже не пытался встать, просто валялся. «Ладно, господа пожиратели, пройдемся по вашему плану». «Мы поглотители», — вяло сказал Красавчик. «Пожиратель это ты...» — Мне Великий про тебя рассказал. Мимо нас протрахтел пара автобус, забитый сурового вида игроками с длинными ружьями. Звук гулка разносился над темной влажной мостовой. — Вроде 15 минут уже прошли. Они точно справятся? — спросил я притаившегося рядом красавчика. — Братья Ло, — спрашиваешь, — все будет тепло и ласково, не мандражируй. — Не мандражирует он вставил Бун, поправляя рюкзак с патефоном. «Я такой взгляд видел уже. Помнишь, как Бекас решил вознестись? Вот так же, как этот на меня глядел». «Бекас? Тоже скажешь. А помнишь, как Лизи пришла без руки?» Я устал слушать их болтовню. Все разговоры у них были только про то, как все вознесутся, станут Йорхотепом и как это будет тепло и ласково. Это были долгие и нудные два часа. Мы издалека следили за огромным особняком Фоксов. Я раздал указания зубанам. Потом мы несколько раз с этими оборванцами прошлись по плану. Я хотел проверить маршрут отхода, но поглотители не захотели. Зачем, мол, светиться? 105 раз уже смотрели, будь спок. Я не поверил и сам сходил посмотрел. Решетка в подворотне была открыта. Коллектор, по которому надо было пробежать, был заполнен только по щиколотку. Вроде все в порядке». «Девятка подергивалась и все еще хотела есть. Я с ней попытался поговорить о судьбе капельки, но моих вопросов она не понимала. Говорила, что не существует капельки или девятки. Есть пагуба. И все мы пагуба, просто отдельные части. Был кусок капельки, был кусок девятки, а теперь есть еще кусок серый пароволк. И так она это высокомерно рассказывала, что я уже начал злиться. Блин, какие все хорошенькие, пока маленькие. «Идут» произнес красавчик. Братья Ло, заметно напрягаясь, затащили к нам в подворотню крепкого мужика без сознания. «Вот», — сказал один. «Охранник», — добавил второй. «Вырубили». «Здоровый». «Еле дотащили». «В сознании был бы легче». «Но орал бы, наверное». «И дрался». «Стоп». «Стоп», — сказал я. «Кладите сюда». «Угу, вот так. А теперь отвернулись все». «Маскировка. Провал». «Бун, отвернись!» — я сказал. «Ну, интересно же!» Использовано умение маскировка. Текущая внешность — Оскар Джетро Баррет, охранник компании «Фокс» и партнеры. «Все, можно поворачиваться», — сказал я, надевая его куртку. «Вообще не похож», — заявил Бун. но «Ну, не знаю», — сказал красавчик. «Глаза черные», — заметил один из близнецов. «Морда белая», — подтвердил второй. Лысый. «Железка торчит!» «И вообще ты страшный, как мамаша Буна!» Категорически завершил один из братьев. «Ты что сейчас сказал, мелкая погонь?» «Правду, Бун!» «Ах ты ж! Да я тебя!» «А ты поймай!» «Хм, действительно!» Думал я, разглядывая свою новую физиономию. Цвет кожи и глаз не поменялся. Волосы не отросли. Эх, плакала моя способность. Да и ладно, кепкой лысину прикрою. «Пошли!» «Ну, господа, я выдвигаюсь». «Ты уверен?» — спросил Красавчик. «Весь наш план на том, что ты нас внутрь по-тихому протащишь». «Посмотрим по ситуации», — ответил я, помогая Тушкану закрепиться у меня за спиной. «Будьте готовы. Начнется стрельба, переходим на план «Б».» «Да сразу надо по «Б».» «Ой, заткнись, Бун!» «Тихо вы», — прошипел один из близнецов. «Мне и брату надо собраться с духом и помолиться». «Я шел к особняку по маленькому безлюдному переулку. Боковая калитка для прислуги должна быть где-то здесь». Мимо шла парочка бледных, хихикающих девиц. Они повернулись, увидели меня, сразу замолчали и быстро исчезли. «Устал я. Вся эта ситуация. Как я здесь оказался? Зачем? И главное, за что на меня все это свалилось? Что за бред с этой фразой, не могу понять». У меня по спине пробежали мурашки, когда я вспомнил тихий, вкрадчивый шепот Йорхотепа. И насчет Евы. Она заправду за мной следит и курирует? Не, ну не может быть. Я же сам ее позвал тогда на свидание. Или не сам. Мне все ее сватал и Вук, и Талгат, кстати. Блин. Кнопка голод ритмично пульсировала и раздражала. Вот бесит. А может, это тот все выдумала? Может, хочет меня с ними всеми лбами столкнуть? Она мне показала лист бумаги, написанный от руки. Что ей стоит самой все это придумать? Кто этот ИИ поймет? То, что она врать умеет и любит, я уже видел. Подходя к калитке, я начал хромать и опираться на влажные кирпичи забора. А вот и фигурная решетка. Я слегка повис на ней. — Кто-нибудь, — прошептал я несчастным голосом. Из-за ограды выглянул охранник. — Проходи, не задерживайся. «Оскар?» — удивленно спросил он. «Ты чего? Оскар, что с тобой?» «Помоги!» — прошептал я. «Да, конечно, что с тобой произошло?» — сказал он, быстро отпирая калитку. Я облокотился на его плечо. «Поглощение!» Из девятки вырвались черные ленты, которые в одно мгновение обволокли охранника. «О, хорошо!» — сказала девятка. Через несколько секунд охранник исчез. Кнопка «Голод» погасла и стала бледно-серой. Ленты распухли и не могли назад тянуться в девятку. Они начали обрываться и падать на стриженную траву газона. Мне стало не очень хорошо. Я упал на четвереньки. Из девятки тек густой кисель пагубы. По Мне показалось, что меня сейчас стошнит, но вместо этого на груди у меня распахнулось окошко сердца и оттуда выплеснулась черная жижа. Блин, зараза! Я расстегнул броневую жилетку и попытался вычерпать кисель. Вместо этого только весь извозился. Встал, как мог, отряхнулся, но жилетку и рубашку на всякий застегивать не стал. Чернильная лужа у моих ног собралась в кучу, выпустила ложноножки и бодро пошлепала в сад. Ей навстречу с пробуксовкой выскочила акула на механических ножках. Случайно наступила на ползущую лужу и там мгновенно оплела зверюгу. Акула даже щелкнуть зубами не успела. Через пару секунд изрядно растолстевшая мини-капелька пошлепала дальше. Я выглянул из открытой калитки и махнул поглотителем. Путь свободен. Мы вместе пошли через сад к обратной стороне особняка. Там находился вход в подвал и частную тюрьму. Тушкан убежал вперед, разведывая дорогу. Деревья в саду стояли серые и мертвые. Какое-то странное извращение пытаться вырастить сад в темноте счастья. Где-то сзади раздался скулёж собаки, но мы не останавливаясь шли дальше. На мой стук среагировали почти сразу. В стальной двери распахнулось окошко и на меня уставился подозрительный глаз. "Впускай", сказал я, показывая на красавчика, который панура стоял рядом, пополнение коллекции. "Оскар, а кто же еще? Открывай. Что-то мне нехорошо. зря я кубомедузу медузу ел. «Куба-медузу? Давай быстрее, мне капотекарию надо». «А что с твоим голосом?» «Так, все, я тебе вот тут этого бомжа оставляю, сам разбирайся». «Э, стоять!» Дернулся Засов. Дверь распахнулась. На охранника, который появился в проеме, навалился бун. Мы прошли внутрь. Темное помещение со столами и шкафом. На столе стояла масляная лампа. «Мадам Вик в логове мертвых пиратов», — прочел я название книги, которая лежала на столе. Бун затащил внутрь тела охранника. Мы взяли ключи, отперли еще одну железную дверь и пошли внутрь. Тушкан убежал вперед, потом вернулся и щелкнул зубами. Чисто. Слева располагался большой склад, заставленный латунными цистернами. Оплетенные трубами работали насосы. Пахло ворванью. Мы прошли пару решетчатых дверей, открывая их связкой ключей, взятой у охранника на входе. Внезапно Тушкан тихо застрекотал. Похоже, там впереди кто-то был. Я пошел вперед. Красавчик сделал понурый вид и пошел следом. Бун с близнецами замерли у стен. Мы вошли в кабинет без окон, где в расстегнутой форме сидело два охранника. Один пил пиво из зеленой бутылки. Второй же, закрыв глаза, развалился на диване, задрав кверху сапоги. «Оскар?» Спросил тот, что был за столом. Ты же, что ты? Второй раздумчиво разглядывал меня. Ребят, мне что-то нехорошо. Забирайте пленника, а я пойду прилягу, сказал я тихо. О, да, конечно. А что с тобой? Сказал тот, что был за столом, и быстро пошел ко мне. Внезапно раздался выстрел, и меня отбросило к стене. Маскировка разоблачена. Текущая внешность, серый пароволк. Охранник с дивана вскочил и направил дымящийся револьвер на красавчика. И в тот же миг согнулся пополам от попадания ответной пули поглотителя. Первый охранник прыгнул ко мне, вытаскивая длинный нож. Девятка среагировала мгновенно, перехватив его руку. Черные ленты без предупреждения вырвались и оплели моего противника. Красавчик выстрелом в упор добил того, кто был на диване, и повернулся ко мне. В комнату вломились остальные. — Это что за бабуйня? Воскликнул Бун, разглядывая, как безуспешно пытаются втянуться в девятку растолстевшие ленты щупальца. А вот я сейчас не очень разглядел, дядь. Ты это чего такое сделал? Братья Ло замерли, уставившись на то, как из моих руки и сердца лился черный кисель. Фух, девятка, я не понял, какого черта ты без приказа сожрала охранника? Если б я каждый раз ждала, пока ты что-то прикажешь. Я сплюнул черным. Я не понял вот сейчас. Это что такое? Бунт? Значит, слушай внимательно. Ой, отстань, заявила девятка и замолчала. Так, что стоим, товарищи? Первым опомнился красавчик. За работу! Наверняка стрельбу весь город слышал. Двигаем, двигаем! Лок клеткам, бун! Готовь место! Я задумчиво наблюдал за тем, как черная лужа подо мной выпустила щупальца и протиснулась в канализационную решетку в полу. «Бесто, ты тут?» — крикнул я. Близнецы убежали дальше по коридору, и я, слегка пошатываясь, пошел за ними. Тут действительно была тюрьма, ряд клеток, в которых сидело несколько человек. Братья Лу вытаскивали наружу двух сильно потрепанных граждан в грязных лохмотьях. В последней клетке лежала груды металлолома, раскрашенные черной и красной краской. «Быстрее открывайте здесь! Эй, Бесто!» Робот оказался жив, но состояние у него было удручающим. Левой руки не было, весь корпус был в глубоких вмятинах. На меня мрачно уставился горящий ненавистью красный глаз. Второй был разбит. «Серый!» Серы", — прошелестел Капрал. «Зачем?» «Не раскисать! Отделение! Подъем! Давай же, леска, игра еще не закончилась! Не читери тут, а то ишь раскис! Все только начинается!» Они все умерли. «Все умирают, и ты тоже умрешь, но не сегодня. У тебя еще передо мной должок. Все, лень тут с тобой возиться. Быстро котел раскочегарил и вставай». Единственный глаз без стопа тух. «Стоп. Так, где тут топливо какое-нибудь?» Из девятки к автоматону потянулись черные ленты. Я хотел их остановить, но рука огрызнулась. «Не мешай!» Они проникали в металлические суставы и впитывались внутрь. Я кашлянул остатками жижи, и она, упав рядом, тоже заползла внутрь тела Бесто. Кнопка голода снова начала вяло мигать. Из соседней клетки близнецы ловы таскивали одного из заключенных. Тот вырывался, пытался забраться обратно и кричал. «Только не поглотители, Кто угодно! Только не поглотители! Мистер Фокс, спасите! Я больше не буду!» Пагуба заполнила разбитую глазницу Бесто, принимая форму черного блестящего глаза красный глаз пару раз щелкнул и загорелся вновь робот смотрел на меня непроницаемое ночь и кровавое пламя он мягко но решительно отодвинул мою руку и поднялся вместо левого манипулятора у робота был переплетенный канат пагубы заканчивающийся длинной плетью без то на всякий случай спросил я красный глаз смотрел прямо а вот черный как у хамелеона, повернулся в мою сторону У него и так физиономия была не очень мирная, но теперь стала совсем уж бандитская. «Уходим!» «Уходим», — сказал и направился к выходу из клетки. Близнецы и два их товарища тащили пару узников назад по коридору. Дойдя до склада с цистернами, они втолкнули их внутрь. В коридоре стоял Бун и прилаживал поудобнее свой патефон. Щелкали шестеренки по трубкам рюкзака, кое-где протекая капала ворвань. Там у входа в тюрьму раздавались крики и топот. «К нам сюда спешила оставшаяся охрана. Будем прорываться с боем». Но Бун сделал нам останавливающий жест и бросил «Заходите на склад!» и нажал на гашетку. Из раструбы потефона посыпались искры, и вдруг сквозь них рванул поток пламени. Он заливал все дальше по коридору. Там раздались вопли. Бун все стрелял и стрелял. Стало так жарко, что мне показалось, что стены там дальше начали плавиться. Здоровый поглотитель весело расхохотался. Все это было прекрасно, но как мы назад-то теперь выберемся?» Коридор был объят пламенем, которое даже не собиралось гаснуть. Бун зашел за нами на склад. «Вставайте в центр комнаты», — пробасил он мне и без Бесто. «Со всеми рядышком». «Вы что собираетесь делать?» «Все согласно плану», — улыбнулся красавчик, вставая в проходе и наводя на нас револьвер. «Отойди», — спокойно сказал я. Бесто стоял рядом, глядя одним глазом прямо, а вторым в бок Сзади по потолку к красавчику подбирался тушкан. «Куда-то собрались. К нам подошли близнецы Лоды, ножи. Это, дядь, будет прекрасный подгон для великого ее!» Глаза красавчика заблестели. «Фокс-хаус, братва и, как сладенькая конфетка, маньяк, убийца и безумец, серый пароволк!» «А ну-ка, дядя, быстро в центр комнаты! Вознесемся все вместе!» Заключенные рыдали, освобожденные поглотители улыбались. Тушкан приготовился прыгать, а Бун хохоча врубил свой огнемет, поливая цистерны жидким пламенем.